Глава девятнадцатая. В Париж под водой. Дебоушам принял приглашение Космо-Версале взять с собой в ковчег своих спутников. Подводная лодка была надежной, пришвартованной у борта, где она легко двигалась рядом с более крупным судном, и все поднялись по трапу. Шестеро спутников французы были одеты, как и он сам, в армейскую форму. «Любопутно», — провормотал капитан Армс на ухо Космо. «Ну что эти солдаты оказались...» Единственный, кто сошёл с корабля, да ещё и на корабле. Чем же занимались моряки? А чем занимались наши моряки, вернув со космоса? Сколько из них выбралось? Я предупреждал их, что корабли не годатсым. Это блестящая идея этого Баушана и его друзей построить подводный аппарат. Мне это не приходило в голову иначе, бы я посоветовал устроить их повсюду для небольших групп людей. Но от нас это не годится. Подботный аппарат не был бы достаточно вместительным для всех людей, которых я хотел взять на борт. К этому времени гости были уже на борту. Никто из моих друзей, кто мог подойти достаточно близко, чтобы попожать их руки, бурно приветствовал их. Король Ричард с волнением принял Добошана и снова и снова благодарил его за то, что тот спас ему жизнь. Но в конце концов он закрыл лицо руками и сказал прерывающимся голосом: "Господин Добошан, «Моя благодарность вам очень глубока, но... Ах, королева, королева и дети! Мне следовало бы лучше погибнуть вместе с ними!» Космы и Дебаушам успокаивали его, как могли, и первый повел его в большой салон, чтобы как можно больше людей могли увидеть и поприветствовать своих гостей, которые так таинственно поднялись из моря. Все французы были так же приветливы, как и их предводители, и он представил их по очереди. Дебошам почти весел беседовал с семя дамами, которые достаточно владели своими чувствами, чтобы присоединиться к толпе, теснившейся вокруг него и его спутников. Его глубоко тронула история о недавнем спасении его соотечественников из Пиренеев, и он прошёлся среди них, пытаясь подбодрить их дух, который никакое несчастье не может искоренить из гальской природы. Наконец, Космо напомнил ему, что он сказал, что у него есть интересные новости, которые он хотел сообщить. Да, сказал де Ваушам. Я только что вернулся из поездки в Париж. Со всех сторон послышались вздосы изумления и недоверия. Это правда, продолжил француз, хотя теперь его голос утратил всю свою весёлость. Я задумал этот визит до того, как встретил ковчег и передал его величеству короля Англии на ваше попечение. Как только это было сделано, я решил предпринять попытку. Но сначала расскажите мне, перебил Косма. Как вам удалось снова найти ковчег? Это было не очень сложно, ответил Дебаушан, улыбаясь. Конечно, это было в какой-то степени случайно, потому что я не знал, что вы будете здесь, путешествуя по Франции. Но у меня была идея, что вы могли бы пройти этим путём, если бы у вас было намерение увидеть, что случилось с Европой. У меня есть постоянная обычай часто подниматься на поверхность, чтобы осмотреться и убедиться, что я на верном пути. И вы знаете, Что ковчег имеет довольно большой силуэт над водой. Я увидел его задолго до того, как вы заметили меня. "Отчего хорошо", сказал Косма. "Пожалуйста, продолжайте свою историю. Это должно быть действительно экстраординарный случай". Мне особенно хотелось снова увидеть Париж, как бы глубоко он ни лежал под волнами, продолжал Дебошан. Потому что это был мой дом, а у меня был дом на Ильисейских полях. Вы не можете оторвать сердце француза от его дома. «Хотя бы вам пришлось похоронить его под двадцатью океанами!» «Ваша семья погибла?» «Слава богу, у меня не было семьи. Если бы они у меня были, они были бы со мной. В этом и соотношении все мои спутники похожи на меня. Мы потеряли много друзей, но не близких родственников. Как я уже говорил, я отправился во Францию, бедную, утонувшую Францию, как только покинул вас. С мощным прожектором и жильверной я мог быть уверен, что обойду препятствие». И кроме того, я ещё хорошо знал высоту, на которую поднялся потом. И знаю топографию моей страны на кончичках пальцев, как и любой офицер армии. Я могу читать глубину, на которую мы должны идти, чтобы избежать вершин холмов. "Но, ну, конечно", сказал Космо. "Невозможно, по крайней мере, мне так кажется, чтобы вы могли спуститься на какую-либо большую глубину. Давление должно быть огромным на глубине нескольких сотен футов, не говоря уже о возможных тысячах". Всё это — ответил француз. — Было предусмотрено. Вы, вероятно, не знаете, в какой степени мы проводили эксперименты во Франции по глубокому погружению подводных лодок до полного отказа от них, когда они были запрещены международным соглашением во время войны. Возможно, я сам был лидером в этих исследованиях, и при создании Жюль Верна я приложил все усилия, чтобы улучшить всё, что было сделано до сих пор. Не вдаваясь в описание моих устройств, я могу просто напомнить вам... Что природа указала способы избежать последствий непостижимых давлений, которые по расчётам возникают на глубинах в километр и более, при создании глубоководных рыб. Изучая их, я пришёл к секрету, как проникновение на глубины, которые теоретически казались совершенно невозможными, так и пребывание на таких глубинах. Чудесно, воскоко космом. Невероятно чудесно. Я могу добавить, продолжил Дебоушан волабаясь тому эффекту, который его слова произвели на известного космоверсаля, что особые свойства Левима, которые вы так мудро выбрали для своего копчега, помогли мне совсем по-другому. Но я должен вернуться к своей истории. Мы прошли на побережье Франции недалеко от того места, где, как я знал, находится устье Лауры. Я мог бы достаточно хорошо ориентироваться по компасу, но поскольку небо было ясным, Я часто поднимался на поверхность, чтобы для большей уверенности увидеть солнце и звёзды. Я причаливал в Туре, и в Блоа, и мы ясно видели стены старых замков в свете прожектора. Там были чудовищ из глубины, каких никогда не видел глаз человека, медленно плавающие вокруг них. Многие из них отбрасывали на воду странное свечение своих фосфоресцирующих органов, как будто они изучали эти новинки морского дна. Проплыв над Орляном, мы повернули в направлении Парижа. Когда мы приблизились к месту, где был город, я погрузил аппарат, пока мы почти не коснулись более высоких холмов. Мой прожектор острый так, что его можно направлять почти во все стороны: вверх, вниз, в ту и в другую сторону. И мы обводили им вокруг себя во всех направлениях. Свет с готовностью проникал сквозь воду и открывал зрелище, которое я не в силах описать, а некоторые Как напоминание об огромном населении людей, встретивших там свой конец, я не стал бы описывать даже если бы мог. Видеть, как лицо топленника внезапно появляется за окном, почти в пределах досягаемости. Ах, это было слишком ужасно. Мы проплыли над Версалем, где старый дворец ещё почти не пострадал, над Севром, где фарфоровая мануфактура всё ещё частично стоит. Приливные волны, поднявшиеся по реке, осмотре очевидно причинили много разрушений. Незадолго до начала ливней И, наконец, мы въехали в Париж. Мы могли видеть набережные Сены под нами, когда мы проходили по её течению от Поинт-де-Жур. От Марсова поля я повернул на север в польских старой части или сельских полей, где находился мой дом. И мы наткнулись на большую триумфальную арку, которая, как вы помните, датируется временами Наполеона. Она, по-видимому, не пострадала. Даже огромные бронзовые группы остались на своих местах. Не луч прожектора пересекая его лицо, упал на героическую группу на восточном фасаде Марсельезы. Вы должно быть видели это мисье Версаль. Да, много раз, от этого космома. Ярес на лице женской фигуры, олицетворяющей дух войны, распевающей Марсельезу, и с мечом в руке приносящейся над головами солдат, это самое грозное творение человека, которое я когда-либо видел. Это было не так ужасно, как другое, что увидели наши поражённые глаза. Сказал де Бошам. Вокруг верхней части арки, голова, которая покоилась прямо на голове фигуры, о которой вы говорите, свернулась чудовищное существо в форме ленты, чьё плоское красноватое тело, по крайней мере, метр в ширину, и, по-видимому, 30 метров в длину, было окаменено чем-то вроде плавучей оборки розового цвета, волнистой, движении от которого у нас заболело сердце. Но голова была совсем ужасным предметом, который могла вообразить фантазия безумца. Там были два больших круглых выступающих глаза, окружённые тем, что, как я полагаю, должно было бы быть фосфоресцирующими органами, которые распространяли вокруг в воде зелёный свет, который был абсолютно ужасающим. Я отверну прожектор, и глаза этого существа уставились прямо на нас ужасным каменным взглядом, а затем эффект фосфоресцирования, усиленный отсутствием более яркого света, стал ещё более ужасным, чем раньше. Мы забыли об управлении, и у меня едва хватило смелости развернуть подводный аппарат и поспешить покинуть окрестности. "Я и не предполагал", сказал Космо. "Что существа такого размера могут жить в более глубоких частях моря". "Я знаю", ответил Добошан. "Что многие думали, что придонные существа, как правило, были небольшого размера, но они ничего об этом не знали. Что можно было узнать о тайнах жизни в океанской глубинах от маленьких существ, которые лишь только тралы поднимали?" на поверхность. Великие чудовища не могли бы захватить таким образом. Но мы видели их, видели, как они захватили прекрасный затонувший Париж, и мы знаем, что они собой представляют. Зачарованные слушатели, столпившиеся вокруг, чтобы послушать рассказ дебошама, задрогнулись в части рассказа, и некоторые женщины отвернулись с возгласами ужаса. Я вижу, что рисую свою картину в слишком пугающих красках, сказал он. Я воздержусь от рассказа о других обитателях бездны, которых мы обнаружили во владении там. Что я, как француз, должен назвать самую великолепную столицу, которую когда-либо видел мир? Ах, подумать только, что вся эта красота, все эти огромные дворцы, наполненные шедеврами искусства, все эти гордые архитектурные сооружения, вся эта сцена самой радостной жизни, которую когда-либо носила земля, теперь стала обитальщем ужасной фауны глубин, существ которые никогда не видели Солнца, которые никогда не чувствовали преобразующей силы эволюции, которая сделала лик земного шара таким великолепным, которые никогда не покидали своих ужасных мест обитания, пока этот ужасный потоп не распространил их власть по всей Земле. Наступил период глубокого молчания, в то время как лицо де Боушама судорожно подергивалось под влиянием эмоции одного взгляда, на который было бы достаточно, чтобы убедить его слушателей в правдивости того, что он рассказывал. Наконец, Косма Версальт, нарушив молчание, спросил: "Вы нашли свой дом?" "Да, он был там. Я обнаружил это. Я светил его прожектором. Я смотрел в разбитое окно, пытаясь заглянуть сквозь водную среду, которая заполняла и затемняла интерьер. Крыша была разрушена, но стены остались целы. Я думал о счастливейших годах, которые я провёл там, когда у меня была семья, и когда Париж был Эдемом, солнечным светом мира. И тогда я не захотел больше ничего видеть. И мы поднялись с гущу этого затанувшего города и устремились к дневному свету, высокоам вверх. Я думал рассказать вам, продолжил он после паузы, о состоянии, в котором мы нашли великие памятники города. Пантон, всё ещё стоящее на холме с разрушенной крышей, Нотр-дам, развалина, но башни всё ещё гордо стоят. А старый дворец Лувра, с его разрушенной крышей и стены которого мы мельком увидели сокровища, омыты водой внутри. Но я чувствую, что у меня не хватает смелости продолжать. Я предполагал, что говорить об этих вещах будет облегчением, но я не нахожу это таковым. Значит, покинув Париж, вы не предприняли никаких других исследований, сказал Косма. Нет, у меня не хватило духа на большее. Я видел достаточно. Я всё же не жалею, что пошёл туда. Я никогда бы не успокоился, если бы не увидел мой прекрасный город ещё раз, даже лежащего его в водном саване. Я любил его живым, я видел его мёртвым. С этим покончено. Что там ещё, господин Версаль? спросил он внезапно из меня впол. Вы всё это предсказали, возможно, вы знаете больше? «Куда мы идём, чтобы умереть?» «Мы не умрём», — решительно ответил Космо-Версаль. «Ковчег и ваш Жюль Верн спасут нас?» «С какой целью?» — спросил француз, и всё его оживление исчезло. «Может ли быть какое-то удовольствие в том, чтобы плыть по волнам или под ними, которые покрывают утерянный мир? Стоит ли короткое продление такой жизни усилий, чтобы за неё хватиться?» «Да», — сказал Космо, с ещё большей энергией. Мы всё ещё можем спасти человечество. Я выбрал большинство своих спутников в капчеге для этой цели. Мы можем не только спасти человеческую расу, но и вывести её на более высокий уровень. Мы можем применять принципы евгеники, так как они ещё никогда не применялись. Вы и мисье Дюбушан показали, что принадлежите к тому поколению, которое требуется для возрождения мира. Но где можно возродить мир, спросил Дюбушан с горьким смехом. «Не осталось ничего, кроме горных вершин. Даже они будут покрыты водой», — сказал Космо. «Вы имеете в виду, что потоп ещё не достиг своего апогея?» «Конечно. Этого ещё не произошло. Мы находимся в открытом пространстве, в обволакивающей туманности. Через некоторое время мы войдём в ядро, и тогда наступят худшие». «И вы всё же говорите о спасении расы», — воскликнул француз ещё одним горьким смешком. «Я верю», — ответил Космо. И это будет сделано. Но как? Через возрождение Сушим. Это напоминает наш предыдущий разговор, вставил профессор Аббл Эйбл. Мне кажется невозможным, что когда Земля однажды будет покрыта Вселенским океаном, он может когда-либо исчезнуть или существенно понизить свой уровень. Потребовались бы геологические эпохи, чтобы уровень воды снился хотя бы на несколько футов из-за выброса паров в космос. Нет, возразил космеверсаль. Я продемонстрировал, что эта идея не верна. Под огромным давлением океана, поднимающегося на 6 миль над уровнем моря, вода будет быстро вытесняться в щели земной коры, и таким образом существенное снижение уровня произойдёт в течение нескольких лет, максимум пяти. Это даст нам точку опоры. Я не сомневаюсь, что даже сейчас уровень воды вокруг нас немного снижается по этой причине. Но само по себе этого будет недостаточно. Я прошелся по всему этому вопросу в своих первоначальных расчетах. Вторжение огромной массы океанской воды в недры земной коры приведет к грандиозному геологическому перевороту. Земли вновь поднимутся над новым уровнем моря, как они поднялись над прежним из-за внутренних напряжений земного шара. Присутствующие ученые слушали, затаив дыхание, с интересом, но некоторые из них недоверчиво качали головой. «Вы должны знать» продолжал Космо, обращаясь именно к ним. Что было продемонстрировано? Что континенты и огромные горные цепи поддерживаются и, так сказать, плавают, как шлаки на внутренней магме. Средняя скорость земной коры под землёй и горами меньше, чем под Старым морским дном. Это особенно верно для Гималайского региона. Это поднятие, вероятно, самое недавнее из всех. И я ожидаю, что именно там, где в настоящее время находится самая высокая точка земного шара, новое возвышение будет проявлено наиболее сильно. Именно по этой причине, а не только потому, что сейчас это самая высокая часть Земли, я отправляюсь к овчегам в Азию. — Но, — сказал профессор Иеремей Музес, — переворот, о котором вы говорите, может вызвать полные изменения на поверхности Земли, и если возникнут новые земли, они могут появиться в неожиданных местах. — Вовсе нет, — возразил Космо. Геодинамические особенности земного шара были зафиксированы в начале. Поскольку Азия до сих пор была самой высокой и самой большой территорией, она будет оставаться такой выдающимся. Поверьте мне, именно там мы посадим семя человечества. Не думаете ли вы, спросил профессор Александр Джонс, что произойдёт огромный выброс вулканической энергии, если произойдут такие потрясения, и не может ли это сделать вновь возникающие земли непригодными для жизни? Без сомнения, ответил Космо. Каждая форма платонической энергии будет чрезвычайно усилена. Вы помните недавнюю вспышку всех вулканов, когда море разлилось по границам континентов. Но эти силы будут в основном израсходованы по попытки возвышения. Несомненно, будут сильные вулканические подвижки, но они не помешают заселению расширяющихся областей суши, которые не будут затронуты таким образом. На этих землях Воскликнул сэр Ульфред Аттелстон громким голосом: Я создам жизнь ведь бесплодных минералов из земной коры. Тогда на земле наступит эра химического партагенеза, и человек станет творцом. Может ли сэр англичанин дать мне слово? Воскликнул Коскити Реди, приподнимая свою высокую фигуру на цыпочках и размахивая руками в востохе: Он ничего не создаст. Это я высвобожу энергии атомов материи и превращу нового человека в нового бога. Космо-Версаль утихомирил зарождающуюся вспышку своих ревнивых гениев, и обсуждение его теории продолжалось некоторое время. Наконец-то Баушам, пожав плечами, воскликнул с возвратившейся своей обычной веселостью. — Да здравствует мир Космо-Версаля! Я приветствую новую эру, которая должна наступить!